Глава 13. Верная жена. В 1984 году сорокалетняя Джудит Линч поняла, что е е брак катится под откос. После 19 лет совместной жизни е е муж признался, что ему нравятся мужчины. Всегда нравились. Кажется, он гей. Джудит не считала себя особенно привлекательной, и эта новость больно ударила ее. Значит, даже собственного мужа она не возбуждает, и он предпочитает мужчин. А ведь у них есть две дочери. Как они отнесутся к его признанию? Ради детей она хотела сохранить брак или хотя бы видимость нормальных супружеских отношений. Тем более, что со старшей дочерью начались проблемы. Джудит опасалась, что т о принимает наркотики и не знала, чем дочь зарабатывает на них. Но долго терпеть она не смогла. Муж начал подолгу отсутствовать дома, а бывало и приводил любовников в их общую постель. Джудит подала на развод. Вместе с младшей дочерью, которой к тому времени исполнилось 18, она переехала в квартиру неподалеку от Ситак, Южно-Тихоокеанского шоссе. Без мужчины она чувствовала себя там неуютно. Ей всегда хотелось иметь собственный дом и крепкую семью. Она не мыслила жизни без них. За те 19 лет, что Джудит провела за мужем, она не работала ни дня. Муж полностью обеспечивал их с дочерями. Любимым занятием Джудит было ходить по ярмаркам и распродажам, выбирая украшения для дома. Фарфоровые котята и кружевные салфетки не казались ей смешными и пошлыми. Наоборот, она покупала их и расставляла на полочках в гостиной и спальне. Теперь ее любимые сувениры лежали на складе в коробках. А ей пришлось найти подработку. Джудит ухаживала за пожилой леди и оказывала услуги домработницы, чтобы свести концы с концами. Дочь часто уходила по вечерам, и чтобы не страдать от одиночества, Джудит пригласила разведенную подругу пожить с ними. Та была одна уже давно и стала завсегдатаем на встречах клуба а р о д и т е л е й без партнеров». Не раз она звала Джудит «Присоединиться? Вдруг та кого-нибудь себе там найдет». Джудит отказывалась. Ей за сорок она не может похвастаться стройной фигурой и симпатичным личиком. Кто посмотрит на нее? Тем не менее, надежда повторно выйти замуж не угасала. И в конце концов Джудит сдалась. Пусть будут родители без партнеров. Все лучше, чем ничего. В клубе как раз устраивали вечеринку кантри-музыки. Как обычно, она должна была состояться в ресторане Уайт Шаттерс. Джудит очень боялась, что никто ее не пригласит, и она будет в одиночестве сидеть возле бара или у стены. Дату той вечеринки, 18 февраля 1985 года, она запомнит навсегда. Ведь там Джудит познакомилась с мужчиной своей жизни. Его звали Гэри Риджуэй, и он пригласил ее на танец. А пока они танцевали, сказал, что у него сегодня день рождения. Компания... д е он работает уже больше 15 лет, дала ему пару дней отпуска, чтобы отпраздновать. Кантри-музыка нравилась Джудит. И танцевать с Гэри ей понравилось тоже. Он вел ее уверенно, но бережно, придерживая за талию обеими руками. У него были темно-русые с рыжиной волосы, такие же усы и голубые глаза. Хоть и невысокий, он на полголовы возвышался над миниатюрной Джудит. Они присели за стол, и он еще немного рассказал о себе. В родителях без партнеров он оказался после развода со второй женой, Маршей. У них общий сын, Мэтью, тому сейчас 10 лет. Он очень любит сына и старается как можно чаще видеться с ним. Хорошо бы отсудить у бывшей жены опеку над ребенком и перевести его к себе навсегда. Тут Джудит понимала его как никто другой. Для нее ничего в жизни не было ценнее, чем две дочки, хоть те уже и выросли. Ее удивило, что Гэри 15 лет работает на одном и том же месте. «Да?» — отвечал он. «Устроился сразу после армии. Благодаря этой работе у него есть собственный дом, довольно симпатичный. Правда, он уже староват ы й нуждается в ремонте. Надо бы этим заняться, но руки не доходят». Гэри был на пару лет моложе Джудит, Но ни его, ни ее это, кажется, не смущало. Она чувствовала себя счастливой рядом с ним. Вечеринку она покидала в приподнятом настроении. Гэри проводил ее до машины и заодно показал свою. Неплохой пикап темно-красного цвета с белым кемпером вместо багажника. Прощаясь, он взял с нее слово, что она вступит в клуб родителей без партнеров, чтобы они могли встречаться чаще. Он явно флиртовал, и Джудит это было приятно. Она действительно вступила в клуб, и жизнь ее пошла куда веселее. Теперь они вместе посещали клубные мероприятия, городские и загородные. Прошло немного времени, и г о р р и начал приглашать Джудит на свидание тет-а-тет. -тет. Он работал посменно, и обычно они встречались за ланчем. Чаще всего... Гэри приглашал ее в Макдональдс на ситак, и они сидели там, взявшись за руки, и поглощали свои гамбургеры. Потом он уезжал на работу. Он не торопил Джудит и не настаивал на том, чтобы они стали ближе. Она находила его привлекательным, у него были такие красивые выступающие скулы и голубые ласковые глаза. Гэри вел себя удивительно деликатно и всегда заботился о ней. Спрашивал, как она себя чувствует, не устала ли, в каком сегодня настроении. А старшая дочь, есть от нее новости? Джудит таяла от такого внимания. Прошло несколько месяцев, прежде чем Гэри впервые позвал ее к себе домой. Просто так, как друга, посмотреть, где он живет. Дом действительно был скромный, но уютный. Единственное, там отсутствовало ковровое покрытие. Гэри объяснил, что его сильно испачкали предыдущие жильцы, и ковер пришлось снять. Он тогда позвал соседей, чтобы те помогли вынести старое покрытие. Оно все было залито красной краской. Он собирается постелить новое. Может, Джудит посмотрит с ним вместе образцы? Конечно, Джудит посмотрела. И выбрала тот, который показался ей самым симпатичным. Гэри одобрил ее выбор не глядя. Она такая красавица, так хорошо одевается, наверняка у нее идеальный вкус. Ковер был куплен и постелен. Дом приобрел гораздо более жилой вид. Спустя три месяца после знакомства они впервые занялись любовью. Джудит была не из тех, кто ложится в постель на первом свидании, а Гэри ни к чему ее не принуждал. Зато их первый раз стал по-настоящему запоминающимся. Это произошло в машине Гэри. В том самом кемпере с окошками и откидной задней стенкой. Внутри лежали детские игрушки его сына Мэттью, а на стене висела его фотография. Гэри повез Джудит на пикник в Гринуотер. Они сидели вдвоем на берегу реки и смотрели на звезды. Джудит призналась, что давно не была с мужчиной, что утратила веру в себя, когда муж предал ее, что не привыкла, чтобы ее хотели. И тогда Гарри ее обнял, привлек к себе и сказал, что д у д и т прекрасна. Они поцеловались, а дальше... Дальше все случилось само собой. Именно так, как она хотела, с нежностью и без спешки. Когда они лежали рядом... Удовлетворенные и усталые, Джудит заметила на левой руке Гэри, на внутренней стороне возле локтя, красный рубец. Она спросила, что это. Он объяснил, что однажды чинил машину и пролил на руку кислоту из аккумулятора. Ей стало очень его жаль. Наверняка так обжечься было больно. Чем больше Джудит узнавала его, тем больше уверялась, что нашла того самого. Гэри р и д ж е й точно не был геем, но на других женщин внимания не обращал, полностью сосредоточившись на ней. У него не было друзей, он не общался с коллегами вне работы, и Джудит стала для него единственным и лучшим другом. Джудит пришла в полный восторг, когда узнала, что он, как и она, любит ходить по барахолкам и распродажам. Он умел чинить старые вещи — Знал, как выбрать что-то действительно ценное. Вместе они стали выезжать на ярмарки и концерты кантри-музыки. Он рассказывал ей о своем увлечении рыбалкой и вылазками на природу. Джудит ничего не имела против. Он не употреблял спиртного, но, ну, может, пару банок пива, и то редко. Мог купить им картонную коробку недорогого вина, но пьяным она его не видела ни разу. Джудит обожала кошек. И Гэри сказал, что когда они будут жить вместе, то обязательно заведут парочку. В доме его матери всегда ж и р и кошки. Она убедилась в этом сама, когда Гэри пригласил ее к своим родителям. В доме у Тома и Мэри действительно обитала целая стая кошек и котов. Мэри по-прежнему поддерживала у себя идеальный порядок. Новая девушка сына понравилась ей, а Джудит прямо-таки влюбилась в Мэри. Все так хорошо отнеслись к ней, и мать Гэри, и его отец Том, и братья. Визит удался на славу. Конечно, про недавнюю историю с полицией, когда его вызывали на допрос в связи с жалобой Ребекки Гуарди Гуэй, он рассказывать не стал. Да и зачем? Ребекка все равно не оформила официального заявления и к ответственности его не привлекали. Похоже, полицейские ей не очень поверили. Вот и хорошо. В мае 1985 года Джудит согласилась переехать к нему. Гэри сдержал обещание, и они завели кота, а еще пуделя белого. Мэтью по-прежнему приезжал на выходные, и в отцовском доме его ждала отдельная комната. Джудит и Гэри наслаждались совместной жизнью. В его выходные обязательно выезжали на пикники, купались в Гринривер и... или в озере Старлейк. Он знал в тех краях все тропки, все уединенные места, где можно было расположиться так, чтобы их не потревожили. На гаражных распродажах он покупал старую технику, сломанные магнитофоны и велосипеды, чинил, а потом продавал совсем недорого. Джудит ценила, что он такой хозяйственный. Он не делал ей подарков, но она их и не ждала. Ей хотелось бы иметь новые кольца, но она догадалась – что их можно не покупать, а сдать старые в переплавку. Так у нее появились украшения, которых не было раньше. Когда у дочери Джудит с мужем, успевших к тому времени обзавестись двумя детьми, возникли денежные проблемы, то переселились к ним с Гэри. Он заботился о дочери и внуках Джудит как о своих. Мог принести с барахолки игрушки, привести в порядок, отремонтировать и подарить малышам. Дети его обожали. Гэри был на редкость пунктуальным. Всегда звонил, если задерживался на работе, пусть даже на 10 минут. По утрам он собирался сам и не будил жену, чтобы та приготовила ему завтрак. Обычно по дороге к Кентуарт он заезжал в закусочную, где покупал себе кофе и сандвич. Ланч был у него упакован с вечера. Зарплату всю до копейки он отдавал Джудит, а та следила, чтобы у него всегда было достаточно денег на завтраки, и бензин для пикапа. Они жили как семья. И Джудит ждала от Гэри официального предложения выйти замуж. Пока что предложение не поступало, но время от времени он намекал, что не против. Она была уверена, что рано или поздно это произойдет. По вечерам, если Гэри не работал в ночную смену, они сидели перед телевизором и мечтали о том, как он выйдет на пенсию, и у них появится больше свободного времени. У них были кое-какие накопления. На эти деньги можно будет купить большой дом на колесах со всеми удобствами и отправиться в долгое путешествие. Им так хорошо вдвоем, они никогда не заскучают. Даже на своем небольшом кемпере они часто выезжали в разные места, где были кемпинги «Лейжер Тайм Resort, клуба, членами которого состояли родители Гэри. Достаточно было просто добраться туда, На территории кемпинга имелись и электричество, и душевые, и кафе. Оставалось лишь гулять и наслаждаться красотами природы. В отпуск Гэри повез Джудит в Рино, в Неваде. Впервые она летела на самолете. Это было здорово. Они посмотрели горы и озеро Тахо и даже заглянули в казино. В другой раз они слетали в Диснейленд. Именно о такой жизни Джудит всегда мечтала. Они с Гэри все делали вместе. Вместе ходили по магазинам, вместе готовили и смотрели сериалы по телевизору. Он никогда не сердился, не говоря уже о том, чтобы приходить в ярость. На его лице всегда была улыбка. Джудит не могла его потерять. Никогда. Ни за что. Она сама сделала ему предложение. Точнее сказала, «Теперь, когда мы прожили вместе три года, ты от меня уже не избавишься. Нам надо пожениться». Гэри ответил, «Да? Ну так давай».